Глава 16. Если бы у меня не было медицинского образования, я, возможно, удивился бы заявлению Харуюки Даири. Можно понять, если мужчина указывает на беременную женщину и говорит, что это не его ребенок. Такое вполне может быть. Но чтобы женщина указывала на свой же живот и говорила то же самое, тут возможен только один вариант. «Так вы суррогатная мать?» — поинтересовался я. «В вашей электронной карте об этом не говорится. У нас пока что не наблюдались?» «Нет, я состою на учете и в специальной клинике», — объяснила она. «Но у меня возникли проблемы, с которыми там разобраться не могут. Поэтому пришлось прийти к вам. Об этой клинике ходят очень хорошие отзывы. Понадеялась, что хотя бы здесь смогут разобраться с моей проблемой». «И мы разберемся, пообещал ей я. Суррогатных матерей мне осматривать приходилось редко. Обычно они проходят мимо меня, поскольку ими занимаются в специальных центрах. В крайнем случае они попадают на прием к гинекологам из обычных клиник. Первым делом у меня возникло подозрение, что у Харуюки Даири возникли проблемы с плодом из-за резус-конфликта. Я быстро изучил ее кровь и кровь будущего ребенка с помощью молекулярного анализа и убедился, что проблем с этими белками нет. Резус-конфликт — Состояние, при котором, как правило, организм резус отрицательной матери начинает убивать резус положительного ребенка, поскольку белки резус плюс воспринимаются как чужеродный объект. Такое чисто теоретически возможно и с суррогатной матерью, но, как правило, в центрах очень хорошо подбирают женщин, участвующих в этой программе. Ох, а сколько же слухов и мифов распространяют на тему суррогатного материнства. Многие люди даже не понимают, что это означает. На самом деле весь этот процесс относительно прост. Если у женщины имеются абсолютные противопоказания к беременности, к примеру, заболевания полости матки, не поддающиеся хирургическому лечению, или общие заболевания организма, несовместимые с беременностью, тогда появляется иной выход. Такой супружеской паре могут предложить суррогатное материнство. У будущих матери и отца берут половые клетки. В лабораторных условиях производят процесс оплодотворения, а затем пересаживают получившийся материал в матку специально подобранной женщины, которая также участвует в этой программе. Затем она вынашивает ребенка, рожает его, получает за это деньги, а счастливые родители обретают потомство, которое не могли получить без помощи данной процедуры. И многие люди жутко опасаются этой манипуляции, поскольку считают, что ребенок будет похож на суррогатную мать, получит ее заболевания или даже гены. Но с точки зрения медицины и здравого смысла это полнейшая чушь. Гены ребенок получает от своих родителей. Значит, и похожим он в итоге будет на них, либо на других родственников, бабушек и дедушек точно так же, как это происходит при обычном зачатии. Касаемо болезней все тоже больше надумано. Во-первых, предрасположенность к заболеваниям передается генетически. Но если речь идет об антителах и прочих веществах, которые попадают в тело плода через кровоток суррогатной матери, тут тоже имеется дополнительная защита. В программу не берут всех подряд. Суррогатных матерей тщательно обследуют, и строго подбирают для каждого будущего ребенка. В данном случае риски всегда сводятся к минимуму. Еще некоторые люди утверждают, что такого ребенка могут родить только путем кесарева сечения. Но это тоже миф, поскольку женщин хорошо обследуют. Как правило, у них хватает здоровья и сил, чтобы родить ребенка прямым традиционным методом, через родовые пути. Мысленно прогнав всю теорию, я продолжил разговор с харыюки Даири. «Вы говорите, что у вас в животе уже несколько дней возникают сильные боли», — произнес я. «Прежде чем мы приступим к осмотру, расскажите, почему вас не стали осматривать в вашем центре. Обычно такими проблемами занимаются там». я не знаю, что там происходит», — призналась она. «Я уже не первый раз участвую в этой программе. Мне нужны деньги, но на этот раз мне помогать не хотят». Всего полгода назад там все было в порядке, а в данный момент развился бардак, который и словами не описать. Мне сказали прямо «Дородов, решайте проблемы своего здоровья в других клиниках. Мы тут занимаемся только акушерством и гинекологией». Хотя они даже разбираться не стали. Возможно, проблема в ребенке, а не во мне. Подозреваю, что этот бардак может быть связан с ситуацией, которая образовалась из-за действия якудзы. Сменился губернатор, и это затронуло все сферы. Поток денег направился в другом направлении, а врачи в клиниках тоже не железные. Работают, скорее всего, за половину зарплаты, поэтому и не хотят брать на себя лишнюю ответственность. Да уж, действительно темные времена настали в Токио, раз даже беременную женщину никто толком обследовать не хочет. Хотя... о чем вообще речь? Даже спустя время я никак не отвыкну от законов России. А вообще-то в Японии суррогатное материнство было запрещено из-за чрезмерного суеверия людей. По крайней мере, так было в моем мире. Не буду задавать Хараюке лишних вопросов. Но, скорее всего, медицинская манипуляция была проведена за границей. Так или иначе, выхода у нее нет в любом случае. Либо лететь за границу и осматриваться там, либо пытаться пробиться через дебри коррупции, которые начали пронизывать Токио после появления нового губернатора. Между тем, лично я никогда не понимал столь острого отношения к суррогатному материнству. На мой взгляд, законы стран в медицину лезть не должны. Люди любят нести ересь на тему того, что этот процесс разрушает традиционный брак, но я с этим согласиться не могу, Если пара не может иметь детей, но очень хочет стать родителями, почему бы не дать им такую возможность? Мы ведь не в средневековье живем, технологии позволяют это осуществить. К примеру, в России это разрешено, а во многих западных странах женщинам с заболеваниями не дают возможности продолжить потомство. Со мной многие могут поспорить, но я отношусь к этому, как и к любым технологиям. «Вас не устраивает ЭКО и суррогатное материнство, потому что раньше такого не было. Что ж, давайте откажемся от электричества, интернета и прочих коммунальных услуг. а Айда, вернем обезболивание и наркоз методом получить доской по затылку», а заодно и кровопускание». Лично для меня такое отношение к современной медицине — это дикость, присущая, к примеру, африканским или австралийским аборигенам, но уж точно не цивилизованным людям». Все кричат, а как же этика? Какая к черту этика? Люди ребенка хотят. И раз могут позволить себе заплатить такую сумму, значит, хотят сильно. Значит, они не алкоголики, которые клепают по 10 детей, а потом за ними не следят. Разве можно в таком случае отказать кому-то продолжить свой род? Лично я считаю, что такое недопустимо. Но опять же, найдется много людей, которые со мной поспорят однако я от своих принципов все равно не откажусь. Именно по этим причинам я помогу ей любым способом. Нельзя бросать женщину и еще не родившегося человека на произвол судьбы. На этот раз Кондо Кагари меня не подвёл. Поступил правильно, когда отправил ко мне Харуюки Даири. «Для начала подробнее опишите симптомы, Харуюки-сан», — попросил я. «Если понадобится, мы сможем вас госпитализировать». Я договорюсь с нашими заведующими. Срок уже большой, плоду 7 месяцев. Сейчас совсем не время делать аборт по медицинским показаниям, хотя я почему-то уверен, что проблема вовсе не в ребенке. Похоже, у самой Харуюки возникло какое-то заболевание, которое местные гинекологи исследовать отказываются. Боль жгучая Кацурагисан будто кипятком отдает, объяснила Харуюки Даири. Иногда болит поясница, иногда отдает в пах. Я ведь понимаю, что матка с плодом как раз находится в этом промежутке, поэтому и беспокоюсь. Мне ведь хочется, чтобы родители получили своего сына, но при этом и самой умирать нельзя. Очень страшно». Я понимал, какие терзания она испытывает. С одной стороны, ей нужны деньги, плюс ко всему она беспокоится о ребенке, поскольку работает материнский инстинкт. Хоть биологический плод не ее, но мозг думает иначе. Обобщая, Харуюки Даири просто хочет довести дело до конца. И я ей в этом помогу, ведь причина ее проблем уже найдена моим анализом. «Харуюки-сан, а вам делали ультразвуковое исследование почек?» – поинтересовался я. «Должны были сделать. Без него допускать к суррогатному материнству не могли». «Делали, но мне не сказали, что там имеются какие-то проблемы», — пожала плечами она. «Все как всегда. Мне жутко везет с такими пациентами. Обычно таких ошибок никто не допускает. Но именно в этот раз какой-то диагност профукал камни в почках. А из-за увеличения давления в брюшной полости и малом тазу во время беременности камни запросто могут выйти из почек и оказаться в мочеточниках трубках, которые соединяют почки и мочевой пузырь. Вот там-то я и нашел камешки. Совсем маленькие, но острые. Они царапают слизистую и тем самым вызывают болевой синдром, который описывает пациентка. Беременность такие заболевания всегда только усугубляет. Сейчас мочеточники смещены и находятся там, где им не место чисто с анатомической точки зрения. М да сразу вспоминаются слова одного моего знакомого гинеколога. Как-то он выдвигал такую смелую теорию, естественно, предварительно ее гипертрофировав, и сказал следующее. «Из-за строения скелета у людей беременность почти всегда можно считать патологией». Разумеется, он сильно загнул, но от истины далеко не ушел. Проблема в том, что только человеческие женщины так страдают от родов поскольку с самого детства ходят на двух ногах, а не на четвереньках. Эволюция запаздывает, а мы страдаем. Не весь организм привык к прямохождению. И, как говорят ученые, вряд ли когда-нибудь привыкнет. Но прогнозы — и дело неблагодарное. Неизвестно, как повлияет на нас текущий образ жизни в течение следующих десятков тысяч лет. Да-да, именно столько времени нужно эволюции, чтобы внедрить новые свойства в наш организм. И десятки тысяч лет — это минимум. В соответствии с теорией Дарвина, наш организм практически не изменился с тех пор, как наши предки начали ходить на двух ногах и научились делать инструменты. Волосяной покров, мозг — да, а вот все остальное осталось практически неизменным. Чтобы не вызывать лишних подозрений и убедить пациентку в своей образованности, я ощупал ее поясницу, аккуратно пропальпировал живот, поражал несколько болевых точек и окончательно убедился в своей правоте. «Харуюки-сан, с плодом никаких проблем нет. Можете поверить мне на слово. Если не верите, скоро сами все увидите. Я попрошу наших диагностов, чтобы сделали вам дополнительное УЗИ. На деле же у вас проблема с камнями в почках». «Но... ох...» — она прикрыла рот рукой. «Мне говорили, что они слишком маленькие...» И к противопоказаниям к беременности это отклонение не относится. «Все верно. Женщины прекрасно рожают и с камнями в почках, и с камнями в мочеточниках. Такое тоже бывает. Но у вас ситуация пошла по другому сценарию», — объяснил я. «Камни мигрировали из почек в мочеточники и немного поцарапали их слизистую, насколько я могу судить по вашим анализам и объективным данным». «На деле же все немного страшнее». Камни уже большие. Уж не знаю, как диагносты смогли их упустить из виду, но с такой закупоркой мочеточников рожать опасно. Может развиться острая задержка мочи и почечная недостаточность. При беременности такое часто бывает. И камни растут быстрее и перемещаются чаще, и инфекция присоединяется более охотно. Однако я намеренно ее успокаиваю, поскольку могу решить эту проблему своей магией, хотя бы частично. Не хотелось бы завершать ее беременность срочным родоразрешением, чтобы потом ребенок еще несколько месяцев лежал в специальном отделении для недоношенных. Продолжая разговор с Харуюки Даири, я начал растворять ее камни. Медленно, стараясь не сдвигать их с места. Пусть лучше их потом раздробят, уже после родов. Я специально прикреплю их к стенке мочеточника, но размеры уменьшу. Тем самым помогу сразу огромному количеству людей и будущим родителям, и суррогатной матери, и плоду». Я набрал номер Фудзи Мадоки, заведующей гинекологическим отделением, и кратко объяснил ситуацию. Кацурагисан, сан вы мой спаситель!» — вздохнула Фудзи. «У меня не было пациенток уже целый месяц. Что поделать, если в Ямамотофарм работают одни мужчины?» «Тогда я направляю ее к вам, Фудзи-сан. Спасибо за помощь!» — ответил я. Особое внимание нужно уделить мочевыделительной системе. Думаю, ничего серьезного там нет, но проследить за ней не помешает. Перед уходом Харуюки Даири слегка поклонилась мне и произнесла. Спасибо, Кацураги-сан. На самом деле, не знаю, как так получилось. Видимо, сама себе надумала. Но уже после одного лишь разговора с вами мне стало гораздо легче. Эх, как же хорошо меня конспирирует эта пословица гласящее, что разговор с хорошим врачом помогает лучше лекарств. Благодаря ей я беспрепятственно лечу половину своих пациентов прямо на приеме. Но госпитализироваться Харуюки все равно стоит. Пусть лучше ее еще раз осмотрят со всех сторон. Фудзимадока хороший гинеколог, хотя сама часто бывает на больничных. Как я понял, у нее со здоровьем судьба сложилась не очень хорошо поэтому она всеми силами старается помочь другим людям. После окончания рабочего дня я еще раз заглянул к Кондо Кагари. Коллега испугался, что я в очередной раз буду его ругать, но на этот раз я его похвалил от всей души. Благодаря ему нам удалось помочь женщине, которой в Японии могли не оказать помощи сразу по двум причинам. Из-за предвзятого отношения к суррогатному материнству и по причине образовавшегося бардака во всех главенствующих структурах Токио. Все деньги потекли к Якудзе. Бесит. Хоть иди к главе клана и сворачивай ему башку с помощью лекарской магии, а она на такое способна. Вот только такие организации обычно функционируют как мифическая гидра. Уберешь одного, и на его месте возникнут двое, а в лучшем случае двое. По окончании рабочего дня я направился в свою клинику и, к счастью, обнаружил, что в ней все прекрасно. После возвращения Купера Уайта нагрузка на других терапевтов спала. Плюс ко всему две лекарские жрицы оказывали свой эффект на пациентов. У каждого кабинета сидели по 3-4 человека, не больше. Я забрал к себе нескольких, и прием очень быстро подошел к концу. Поток людей резко сошел на нет, Однако за сутки мои сотрудники приняли почти две сотни людей. Отличный показатель, особенно для моего маленького филиала. При этом за все время работы я не получил ни одной жалобы. Значит, все остались довольны нашей помощью. Ближе к завершению рабочего дня я получил СМС-сообщение, которое окончательно выбило меня из колеи. Оно пришло с того номера, по которому мне звонил Оябун. Фува Рёкен. Попрощайтесь с сотрудниками, скажите, что идете домой. Затем обогните клинику и сядьте в автомобиль, который стоит у забора с западной стороны. Хочется проигнорировать это сообщение, но делать этого не стоит. Я знаю, как работают эти люди. Откажусь, и сразу же пострадает кто-то из моего окружения. Именно поэтому я сделал все то, чего хотел Оябун. Инструкции оказались предельно точными. Меня действительно ждал автомобиль, а на его заднем сиденье оказался уже знакомый мне Вакагасира Фува Джузо, тот, с кого началось мое знакомство с миром Якудзы. Рад, что вы не стали противиться нашей просьбе, Кацурагисан, улыбнулся он. Зачем я вам понадобился посреди ночи? Мы едем к моему отцу, к нашему Оябуну, объяснил старший лейтенант. Он хочет вас наградить.